Зачарованное место. До революции мамина деревня Русские Добровки, куда мы приезжали на каникулы, была владельческим селом с деревянной церковью Козьми и Демиан, с ветряными и водяными мельницами. Церковь на холме, а под холмом, в низине, лежал отдельным царством государством наш маленький сад, осколок большого колхозного яблоневого сада, замёршего во время войны. После войны сад так и не вырубили, оставили мертвеццом посреди живых. Наш маленький сад имел официальные границы и заканчивался узкой мелкой речкой-желобовкой, высохшей до ручья. А за маленькой речушкой мы имели своё сокровенное место маленькую пустошь, обмелевшее русло реки, укрытое от посторонних глаз погибшими во время войны деревьями. Мы перенесли туда сломанные стулья, Мы мастерили из досок и камней лавочки и стол, перевели на постоянное место жительства кукол, в общем обустроили наш быт как могли. Иногда мы воображали, что живём на корабле, севшем на вечную мель. Тика ушла навсегда, подняв подол, не оглядываясь на опустевшие берега, собрав всю воду до капля. А иногда нам казалось, что мы расположились на кладбище реки и деревьев. Но мы играли, варили суп и кашу из стены, и даже компот, и мирно баюкали наших кукол. Иногда, как будто из неоткуда, слышался шум бегущей реки, шелест листвы, как будто бы река и деревья говорили о своего небытия. Мы вас слышим, видим, мы тоже были живы. Помните о нас.